Глава 7. Закон хоть раз своей склоните властью, Для высшей правды малый грех свершите. Уильям Шекспир. Венецианский купец. Акт 4. Сцена 1. Суд мельбурнского магистрата располагался в холодном каменном здании. Фрине в нем было не по себе. Суд мельбурнского магистрата располагался в холодном каменном здании. Скопление адвокатов не предало её воодушевления. Оказалось, что все они мужчины. На другом конце унылого внутреннего двора она заметила Джилиан. Едва протиснулась сквозь толпу людей в костюмах и схватила её за локоть. Фрина, я говорил с прокурором. Он не против выпустить Била под залог с определёнными обязательствами. Дело представляет наш старинный знакомец вроде у него тоже нет возражений мне просто надо подать просьбу и мы, глядишь, живо получим белла фрина заметила детектива инспектора бентона он направлялся к ним рассекая толпу мисс фишер ну как продвигается ваше расследование о мне ещё надо многому учиться Спасибо, что не стали возражать против освобождения под залог. Скажите, могу я посмотреть тело? А орудие убийства? Что вам дам, вам только в голову не взбредёт. Так и быть, мисс Фишер. Приходите ко мне в кабинет, когда получите вашего клиента, и я покажу вам орудие. А тело вам, боюсь, видеть не положено. Но если хотите, можете прочесть отчёт следователя. Отлично, ответила Фрина, весьма довольная таким исходом. На самом деле, она не больно-то любила тропы. Мисс Фишер начала прибираться в залу номер 1. Джилин Хендерсон, такая же надутая и самоуверенная, как голуби во дворе, последовала за ней. Мне бы хотелось обратить внимание суда на дело Макнотона, Ваша честь. Пристарелый судья нашёл свои очки и, улыбнувшись, нацелил их на Джилин. "На да, мисс Хендерсон. Хадательство об освобождении под залог, ваша честь. Я говорила с представителем обвинения, у них нет возражений". "Это верно", старший сержант, огромный полицейский, вскочился со своего места. "Так точно, ваша честь. Обвинение считает, что нет причин, по которым подозреваемого Нельзя было бы выпустить под залог. Очень хорошо, мисс Хендерсон. Теперь вам осталось убедить в этом меня. Судья откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Фрина услышала, как где-то поблизости прокурор прошептал: Чёрт бы побрал этого старого пердуна. Я так мы за целый день не управимся. Онพลิстал свои записи, выискивая детали преступления. Этот человек обвиняется в убийстве, ваша честь. Жертвой был отец моего клиента. Обвинения против него можно объединить в три пункта. Во-первых, у него была серьёзная ссора с отцом. Во-вторых, у нас нет доказательств, что он не мог быть на месте преступления в момент гибели его отца. В-третьих, он обладает недюжинной силой, а убийство требовало применения таковой. Для получения дополнительных доказательств, ваша честь, я предлагаю передать дело на рассмотрение в суд. Но в настоящий момент, ваша честь, даже допуская, что мой клиент убил своего отца, хотя он это упорно отрицает, я не вижу причин держать его в заключении. Ваша честь обладает огромным опытом и не раз сталкивались с семейными убийцами. Они не совершают повторных нападений. К этому могу добавить, что мой клиент, человек безупречной репутации, никогда прежде не имел уголовных обвинений и не привлекался к суду. Он готов оставить свой паспорт, внести залог и согласен выполнять любые условия, которые назначит ваша честь. Джилиан села на место. Ее выступление произвело впечатление на Фрину, как очевидно, и на судью. «Ну что ж, я не вижу причин отклонить вашу просьбу, мисс Хендерсон. Встаньте, обвиняемый. Вы освобождаетесь под ваше личное обещание появиться в суде 17 августа 1928 года в 10 часов утра». И не покидать территорию суда до тех пор, пока ваше дело не будет рассмотрено в соответствии с законом. А до этой даты вы обязаны каждую пятницу появляться в полиции Карлтона с 9:00 утра до 9:00 вечера. Если вы не выполните это предписание и не придёте в полицейский участок или ещё каким-либо способом нарушите условия вашего условного освобождения, Будет издан приказ о вашем немедленном аресте. И в дополнение к уже выдвинутым против вас обвинениям, вам придётся отвечать и за это нарушение. Это понятно? Да, сэр, пробормотал Билл. Ваш клиент согласен с условиями, мисс Хендерсон. Джилин вскочила с места. Да, Ваша честь.